Глава третья «Что ты сказал?» — нахмурился я. «Что?» — не понял свиридов «Ничего. Я ем грунт. Люблю иногда. Слабость у меня такая. Сразу предупреждаю». свиридов стоял передо мной, вытянувшись по стойке смирно, с пустым кукольным взглядом. Только что он произнес абсолютно невозможную для него фразу. «Я ем грунт» точными, скрипучими интонациями моего костяного слуги. Нужно было проверить, проверить глубину этого контроля, понять, насколько далеко зашло это порабощение. «Поручик, три шага вперед!» — приказал я тихо. Свиридов сделал ровно три шага. «Не два с половиной, не четыре. Три механически точных, выверенных шага, как заводной солдат на плацу. Повернись кругом. Теперь прыгни на левой ноге». Разворот был идеальным. Ровно 180 градусов, без малейшего покачивания. Прыжок точный, бесшумный, с идеальным балансом. Человек, вчера переживший клиническую смерть и операцию на душе, не должен был двигаться с такой сверхчеловеческой точностью. Подними правую руку и держи ровно минуту. Рука поднялась и застыла в воздухе, как у статуи. Я достал свой планшет, включил секундомер и стал наблюдать. Ни малейшей дрожи в мышцах. Ни признака усталости. Статуя из плоти и крови, ожидающая следующего приказа. Интересно, насколько далеко распространяется этот контроль. Могу ли я заставить его не просто действовать, но и чувствовать? Унизится. «Скажи, я дурак». «Я дурак», — монотонно, без всякого выражения произнес Феридов. «А теперь скажи это с чувством, с искренним энтузиазмом». «Я дурак», — произнес он с таким воодушевлением и сияющей улыбкой будто только что сообщил о величайшем открытии в своей жизни. Достаточно. Не люблю такие эксперименты, но они необходимы, чтобы понять степень послушания. Дальнейшие исследования можно будет продолжить позже. В более уединенной обстановке сейчас было важнее скрыть произошедшее. И это новое оружие было слишком ценным и слишком опасным, чтобы демонстрировать его кому бы то ни было. «Слушай мои приказы», — произнес я четко, глядя ему прямо в пустые глаза. «Вернись в кровать!» Ляг и жди дальнейших распоряжений. Ни с кем не говори о том, что здесь произошло. Для секты обычный пациент, который восстанавливается после тяжелого шока. Когда я щелкну пальцами, ты вернешься в свое нормальное состояние. Но в глубине твоего подсознания останется знание. Я твой хозяин, и моя воля — закон. Понял? Понял!» — механически ответил свиридов Я щелкнул пальцами. Звук получился сухим и резким в тишине палаты. Взгляд поручика мгновенно обрел осмысленность. Он моргнул, словно выныривая из-под воды, и слегка покачнулся. — Что... что произошло? — растерянно спросил он, оглядываясь по сторонам. — Я... кажется... у вас был небольшой обморок, и, моргнув и глазом, солгал я. — Последствия травмы. Ваша нервная система все еще нестабильна. Ложитесь, вам нужно отдыхать. — Да, доктор. — покорно кивнул он, безропотно забираясь обратно в кровать. «Простите, если доставил вам неудобства». Я вышел в пустой коридор не прислонился спиной к холодной стене. Нужно было перевести дух, нужно было осмыслить случившееся. Некроманская энергия, которая сшивал его разорванный каналы живы не просто починила их, она стала их частью. Смешалась с его собственной жизненной силой, с его душой. Создала нечто невозможное, противоестественное. Живую нежить. Химеру. Он был жив, его сердце билось, кровь текла по венам, мозг работал. Но в самой его основе, фундаменте его души теперь лежал мертвый, некротический каркас. Мой каркас. В прошлой жизни, будучи полноценным некромантом, я мог создавать либо бездомных зомби, ходячие трупы безволи и разума, либо могущественных лечей, разумных, но лишенных плоти и человеческих эмоций существ. Починить себе живого человека, сохранив при этом его тело, его разум, его личность, было невозможно. Это был фундаментальный закон магии. Душа живого всегда сопротивлялась некромантскому контролю, сгорая в процессе, но не покоряясь. Но мое проклятие, моя вынужденная противоестественная связь с живой, очевидно, изменила сами правила игры. Целительная энергия, которую я вливал в него, стала своего рода троянским конем. Она усыпила бдительность его души, позволила моим темным швам проникнуть внутрь и не быть отторгнутыми. Я получил новую, чудовищную в своем потенциале силу, способность подавлять чужую волю, не убивая и даже не калеча носителя. Этическая сторона вопроса была сложной и важной для меня. Поднимать мертвецов — одно дело, им по большому счету уже все равно. Их души давно покинули этот мир, остались лишь пустые оболочки, глина для работы. Но порабощать живых, превращать их в послушных марионеток, сохраняя при этом иллюзию их собственной воли, это было против моих принципов. С другой стороны, какой инструмент? Сверидов сейчас человек, которому можно доверять абсолютно, который не предаст, не продаст, не усомнится, не подведет. Мои глаза, уши и руки в этом мире, где я был так одинок мой первый верный солдат. Пускай он получился случайный, в будущем неизвестно, буду ли я производить таких. Сейчас он у меня был. Теперь понятно, почему не было благодарности с его стороны, он теперь навсегда привязан ко мне. Осмотрел на свиредова, который покорно лежался в своей кровати, и холодный расчет архилича вытеснил все ненужные рефлексии. Пока я буду просто наблюдать, изучать этот феномен понять его границы, его слабости, его побочные эффекты и использовать только в самом крайнем случае. В конце концов, я врач, а не работорговец. От размышлений и новообретенной власти ее потенциале пришлось отвлечься. В этом мире, помимо великих открытий, существовала и рутина. У меня были другие, более приземленные дела, например, телефон Кирилла Красникова, того самого парня из приемного покоя, который все еще лежал в коме, и я спас пару дней назад. Телефон, который мой верный Нюхль добыл для меня почти неделю назад из сейфа главной медсестры. Так и не был взломан. Хотя я регулярно напоминал о нем айтишнику. Пришло время нанести личный визит. Подвальный кабинет IT-отдела встретил меня привычным запахом горелого пластика, канифоли и дешевого, но крепкого кофе. Местный компьютерный гений, тощий парень лет 25, с толстыми линзами очков, и вечно взъерошенными волосами, сидел, сгорбившись над скрытым системным блоком, напоминая хирурга, проводящего сложную операцию на мозге. Вокруг него на столах, полках и даже на полу громоздились горы разобранных компьютеров, мотки проводов, платы и прочая техническая требуха. — Гена! — окликнул я его. — Как продвигается мой заказ? Телефон пациента Красникова. Айтишник вздрогнул, как от удара током. И, выронив паяльник, резко обернулся. На его лице отразилась чистая, незамутненная паника. «Ой, доктор Пирогов, здравствуйте! Я... Э, столько дел навалилось, вы не представляете!» «Ты забыл?» Мой голос был спокойным, почти дружелюбным. Но я вложил в него ровно столько холода, чтобы он почувствовал угрозу. «Не то, чтобы совсем забыл!» Замахал он руками. «Просто приоритеты вы же понимаете!» Главврач Морозов требовал срочные отчеты по расходу магических кристаллов. Потом главный сервер бухгалтерии полетел. Я медленно подошел к его столу и положил руку ему на плечо. Через кончики пальцев я опустил в него микроскопическую толику моей родной некроманской энергии. Совсем чуть-чуть, как щепотку яда в бокал с вином. Ледяной холод мгновенно просочился сквозь тонкую ткань его рубашки. «Гиена», — произнес я тихо, почти ласково. Но от этого то он у него, кажется, волосы на затылке встали дыбом. Послушаем меня очень, очень внимательно. В этом телефоне, возможно, единственная ниточка к семье парня, который лежит у нас в коме. Его родные, скорее всего, не знают, где он. Может быть, уже похоронили пустое место на кладбище. Если ты к вечеру не взломаешь этот проклятый телефон и не дашь мне список его последних звонков, я лично прослежу, чтобы твой синдром компьютерной шеи на которой ты постоянно жалуешься. Перешел в стадию полного необратимого паралича. А если справишься, то больше никаких жалоб на шею у тебя до конца жизни не будет. Ты меня понял? Я слегка сжал его плечо. Некроманский холод, который до этого был лишь легким морозцем, пробрался глубже, косаясь самых нервных окончаний. Гена побелел, как полотно. Его глаза за толстыми линзами очков расширились от ужаса. «Конечно, доктор!» «Все понял, к вечеру все будет готово, обещаю. Клянусь мамой». «Вот и славно». Я убрал руку и улыбнулся своей самой ободряющей, врачебной улыбкой. «Я знал, что на тебя всегда можно положиться». Оставив айтишника, который теперь трясущимися руками пытался подключить телефон к какому-то сложному устройству, я поднялся наверх, в палату интенсивной терапии. Кирилл Красников лежал все так же, без изменений. Бледный, худой, опутанный проводами, в коме. Это уже было не просто последствием его недуга, который я предотвратила Здесь было что-то еще. Что-то, что удерживало его сознание в этой серой, безвременной зоне. Показатели на мониторе, которые должны были быть ровными и скучными, теперь жили своей собственной, тревожной жизнью. Пульс то падал, то необъяснимо взлетал. Периодически тело парня сотрясала мелкая судорога. И, что самое тревожное, его кожа приобрела странный восково-желтый оттенок, которого я точно не помнил. Я активировал некрозрение, потоки живые в его теле были странными, тусклыми, вялыми. Словно что-то высасывало их, истощало изнутри. Это не был блок, как при тромбе, который можно было бы увидеть. Не была и утечка, как при аневризме. Это было похоже на то, как если бы в его энергетическую систему внедрили крошечного ненасытного паразита, который медленно клетка за клеткой выпивал саму жизнь из его тела. Не болезнь, которую я бы увидел, как очаг воспаления или некроза. Это было медленное методичное отравление. Я посмотрел на его неподвижное, почти безмятежное лицо. «Что же ты скрываешь, Кирилл Красников?» – пробормотал я, делая пометки в его электронной карте. «Какие темные тайны прячутся в твоем теле?» Я достал планшет. Мои пальцы быстро забегали по сенсорному экрану, внося новые назначения с пометкой «Срочно». Полный токсикологический скрининг, анализ крови на тяжелые металлы, МРТ всего тела в режиме контрастирования, и, наконец, биопсия печени. Если это отравление, я найду его источник. Это было уже не просто кома после несчастного случая. Это было медленное, хорошо замаскированное убийство. Началась новая охота, новая медицинская загадка, которую нужно было разгадать. И ключ к ней, возможно, лежал не в пробирках и не в сканерах, а в том самом телефоне, который сейчас, потными от страха руками, взламывал перепуганный геном. Возвращаясь в ординаторскую после визита к Красникову, я услышал крики еще из коридора. Женские голоса, взвинченные злые с неприятными визгливыми нотками. «Прекрасно, очередной балаган». Я открыл дверь и увидел классическую картину из жизни террариума. Вольга Полякова и Варвара стояли друг напротив друга, как два разъяренных петуха перед дракой. Лицо Варвары пошло красными пятнами. Она яростно тыкала пальцем Вольгу. Та была бледный но не сдавалось отбивая таки с упрямым видом. Между ними, как беспомощный рефери, которого никто не слушает, метался молодой человек лет 25 с красивым, но грустным лицом. Петр Поляков, брат Ольги. А вот и ты, Петенька. Мир на мгновение сузился, сфокусировавшись на его фигуре. Брат Ольги. Член той самой золотой компании с выпускного. И, что самое важное, один из главных участников той ночи, когда умер предыдущий владелец этого тела. Наконец-то. Я так долго ждал возможности поговорить с тобой по душам. Да все было не до тебя. То бандиты, то вассалы. «Ты опять подменила мои назначения за моей спиной!» — кричала Варвара. «Они были неправильными!» — огрызалась Ольга. «Ты бы убила пациента, у него почечная недостаточность, а ты назначил ему такие дозы нефротоксичного антибиотика. Кто дал тебе право решать за меня? Я его лечащий врач. Здравый смысл и базовое медицинское образование, которого у тебя, видимо, нет. Девушки, пожалуйста, успокойтесь. Давайте не будем ссориться на рабочем месте» умолял Петр, тщательно пытаясь положить руки им на плечи. Но они обе его стряхнули. Они выносили свой грязный конфликт на всеобщее обозрение, превращая ординаторскую в базарную площадь. Пора было заканчивать этот цирк. Я не стал повышать голос, я просто подошел и тихо, но отчетливо закрыл дверь ординаторской на ключ. Щелчок замка в наступившей тишине прозвучал, как выстрел. Все трое замерли и уставились на меня надеюсь я не помешал спросил я самой вежливой и ледяной улыбкой на какую был способен коллеги произнес я спокойно но достаточно громко чтобы они услышали что за шум не мешайте работать если у вас есть профессиональные разногласия под тактике лечения их принято обсуждать спокойно как подобает врачам и не базарным торговкам обе девушки резко обернулись ко мне Варвара открыла было рот, чтобы выдать очередную гневную тираду, очевидно переключив агрессию на меня. Но Ольга вдруг побледнела. Резко, страшно. Словно вся кровь разом отпила от ее лица. — Что-то... что-то не так... — прошептала она и схватилась за живот. Ее лицо исказилось от внезапной, острой боли. Она скрикнула, коротко, сдавлена, как будто ее ударили под дых, и согнулась пополам. «Ольга!» Варвара внезапно забыла о своей ссоре. Ее гнев сменился испугом. «Что с тобой?» «Сестра!» пётр бросился к ней. «Оля, держись! Что болит?» Но Ольга уже падала. Я оказался ближе и быстрее. Успел подхватить ее, не давая удариться головой о пол. И осторожно опустил на ковер. Холодный пот выступил у нее на лбу. Дыхание стало частым, судорожным, прерывистым. Пульс на запястье был едва ощутим, нитевидный, а ритмичный. Все мои мысли о расследованиях, о тайнах прошлого, о Петре, как о ключе к разгадке, все это в одно мгновение вылетело из головы. Передо мной был не источник информации, не участник интриг. Передо мной был пациент в критическом состоянии. «Отойдите!» — крикнул я, грубо расталкивая, оцепеневших Петра и Варвару. «Загораживайте свет!» Я опустился на колени рядом с ней. Мои пальцы легли на сонную артерию. Пульс частый, нитевидный, едва ощутимый, как трепетание крыльев пойманной птицы. Кожа была холодной и липкой от пота. Зрачки расширены, почти не реагировали на свет из окна. Классическая картина коллапса, но причина... Причина была абсолютно не ясна. Я прикрыл глаза, активировал некрозрение. и увидел то, что даже меня заставило напрячься. В область ее живота, там, где она держалась руками, пульсировал узел абсолютной чужеродной тьмы. Это было не похоже на хаотическое разрастание раковой опухоли, которое я видел сотни раз. Не было это и гневным красным очагом инфекции. Оно было живым, паразитом. Оно не просто находилось внутри нее. Оно активно пожирало свет ее собственной живы, тягивая его в себя, как черная дыра. «Что во имя всех забытых преисподнях с тобой случилось, Ольга?» Прошептал я, уже инстинктивно готовя импульс жива для экстренной стабилизации. В этот момент Ольга открыла глаза. Она смотрела не на меня, а куда-то внутрь себя с выражением чистого животного ужаса. Это был необычный приступ аппендицита. Непрободная язва и невнематочная беременность. Это было что-то гораздо, гораздо хуже. Ее слова стали последним леденящим подтверждением святослав прохрипела она и губы едва шевелились что-то внутри и оно растет